Утро, 9 апреля. 4 часа утра. Сходил в круглосуточный магазин за сигаретами и теперь курю в открытое окно. Дождь закончился. Со двора тянет сыростью и тоской. Есть ли у тоски вкус или запах? Можно ли невооружённым глазом разглядеть её застрявшую в чёрных ветвях тополя? или в облаках, нависавших над глазницами окон. В них нет цвета. В мире вообще нет цвета. И я тоже не включаю его. Виноват, что не смог поговорить с полом своевременно. Виноват, что он не пришёл ко мне со своей бедой. Но достаточно ли будет сожалений? Что можно сделать теперь? Надо сходить к нему в мастерскую, узнать у расы, где именно он работал. Я хорошо запомнил те имена. Вацлав, Борис, Аран. Да еще доктор. Вениамин? Уж не тот ли, чье имя я сам не выговариваю полностью. Внешне добродушный, но хитрый. Его прикрепили ко мне аккурат после смерти Пола. Слишком много совпадений. Мерцающий огонек окурка падает быстро, затухает на ветру и становится неразличим и черен в непроглядной темноте раннего утра. Люди говорят, ночь темнее перед рассветом. У Пола рассвет так и не наступил. Но я сделаю всё, чтобы зажечь поминальную свечу для него. 9 апреля, среда. Приглашение. Кофе, таблетки и сигареты мой утренний рацион. Ночь прошла без сна. На мне не впервой бодрствовать по несколько суток. Я выгляжу ужасно. Ещё ужаснее, чем обычно. и зеркало словно в насмешку выхватывает изъяны моего лица, осунувшегося, постаревшего, исчерканного шрамами. «Лицо, зеркало души», — говорили нам в центре. «Совершая добрые дела и поступки, мы молодеем и хорошеем собой. Совершая зло, мы становимся уродливее и старше». Раньше мы не замечали этого. Только в центре поняли, насколько отличаемся от людей, насколько кажемся уродливыми и старыми рядом с ними, насколько мы чужие. И это опустошало не меньше, чем смерть королевы. Непогода радует. Можно поднять воротник пальто и спрятав в него лицо с лица с толпой, усталыми, промокшими и вечно спешащими куда-то людьми. Тогда во мне не замечают чужака, не отшатываются и не бросают брезгливые взгляды. Тогда я могу чувствовать себя спокойнее. Дождь начинает накрапывать снова. Раз нахохлившийся, как ворон, сидит на сломанной детской карусели. Завидев меня, машет рукой. — Что-то нашел? — безобиняков спрашивает он. У меня хватило времени поразмыслить, рассказывать ли коменданту о находке. По старой привычке решаю сказать полуправду. Только это, протягиваю блокнотрассу. Он сощурившись и прикрывая страницы ладонью, некоторое время изучает его. Это номера клиентов, наконец говорит комендант. А это мастерской. Обломанным ногтем подчёркивает тщательно выведенный шестизначный номер. Вот что «Адрес мастерской знаешь?» Рас морщит лоб, вспоминая. «Нет, но план нарисую». Он достает из внутреннего кармана карандаш, слюнявит его и начинает рисовать. Дождь усиливается, и я складываю ладони домиком, чтобы не размыть рисунок. Мастерская оказывается недалеко от дома Пола, в восточной части города. «Семь сорок пять», — вдруг говорит Рас. Он поднимает голову и поворачивается к дому напротив, чей подъезд хорошо виден с каруселей. Дверь распахивается. Сначала появляется зонт, который тут же раскрывается, как бутон черного тюльпана. Следом тонкий женский силуэт. «Она очень пунктуальна», — с улыбкой произносит раз. «Кто?» Девушка некоторое время топчется у порога, пытаясь одной рукой одернуть плащ, который настырно задирает ветер. А другой удержать из зонты фигурный кожаный футляр. Не знаю имени, отвечает раз. Но она всегда выходит по средам в одно и то же время. Она выступает в этой филармонии. Комендант с трудом выталкивает незнакомое слово и улыбаясь до ушей поясняет: "Она скрипачка". Девушка наконец справляется с ветром и одеждой. Перекладывает футляр в левую руку и, осторожно переступая лужи, идет через двор. На нас она не смотрит, зато Рас выворачивает шею, пялясь ей вслед. «Нравится?» — спрашиваю. «Нравится?» — соглашается Рас. «Так спроси имя». Рас отводит взгляд, вздыхает. «Может. Когда-нибудь». бросает мечтательный взгляд на арку, где в последний раз мелькает и исчезает в дожде точеная фигурка и возвращается к блокноту. Я раздумываю, не посоветоваться ли с Торием, если да, обо всем, что я узнал из дневника Пола. К моему удивлению, Тори и сам вызывает меня в кабинет. Он тигром ходит вокруг стола, но едва я вхожу, останавливается и произносит «Быстро пришел ответ!» «Какой ответ?» Да из студии, отвечает он и протягивает мне цветную открытку. Помнишь, ты хотел дать опровержение на ту передачу с морташем? В открытке официальное приглашение. Без разрешения опускаюсь прямо в профессорское кресло и впиваюсь в красиво отпечатанные строчки: "Уважаемый господин Вереск! Спасибо, что следите за выпусками Вечерней дуэли. Мы приглашаем вас принять участие в передаче, посвящённой проблемам социализации и адаптации wasps в обществе". На повестку дня вынесены такие вопросы, как продвижение нового законопроекта о равных правах людей и ВАСПов, о законодательном запрете расовой дискриминации и о внесении поправок в закон об образовании. Передача состоится в 17.00 в пятницу 11 апреля. В вашу поддержку выступит профессор Института Нового Мира Виктор Торий и директор благотворительного фонда «Открытые двери» Хлоя Миллер. Вашими оппонентами будут глава общественного движения «Контра УЭСП». Эшван Мортош, и профессор кафедры экспериментальных технологий и биологии Южно-Удельской академии наук Юрган Полич. Также в связи с политикой канала и в рамках формата передачи, убедительная просьба к вам явиться в парадной форме Дарского командования. Ждём вашего согласия. С уважением. Откладываю приглашение. Голова идёт кругом. Тори улыбается смущённо и нервно. Меня пригласили в качестве твоего консультанта. Помню, как сказал ему тогда: "Делайте, что хотите". Полагаю, Тори и сам не подозревал, чем обернётся его спонтанный звонок на студию. В дневнике он написал, что у меня с профессором есть нечто общее. Определённо есть. Легкомысленное отношение к словам и их последствиям. "Ты можешь отказаться", неуверенно говорит Тори. Я молчу, хмурюсь, думаю. Эштван Мортаж, глава Сиваи. Вот уж кто всегда просчитывает ходы. Он сумел поймать нас на крючок в даре? Продолжает вылавливать и теперь. Если не пойду, он посчитает меня трусом. Я не имею права сдаться. Не имею права отступить. Они хотят, чтобы ты пришел в форме. Это провокация. Последний аргумент Тори обьет на отмашь. Внутри всё дрожит и вибрирует, как натянутая, готовая вот-вот порваться струна. Прячу волнение за показным спокойствием. Сосредоточенно и аккуратно разглаживаю приглашение по сгибу, кладу на край стола. Они хотят монстра, произношу я тихо. Будет им монстр. В глазах Тори плещется опасение. Наверное, я снова ляпнул что-то не то, поэтому спешу успокоить Монстры живут и среди людей, но в отличие от вас, пофа они скрывают своё уродство. Лгут, прикидываясь праведниками, творят зло, прикрываясь благими намерениями. Но теперь у меня появился шанс открыть людям глаза на многое. Я делаю паузу и спрашиваю напрямик: Ты подумал, что я имел в виду себя? Тори отводит взгляд. Смотрю на него из подлобья и отрывисто говорю: Не будь как подонки из сева. Я ведь обещал быть хорошим мальчиком. Усмехаюсь и стараюсь придать своему голосу шутливый оттенок. По крайней мере, пока ты балуешь меня конфетами. Беру из вазочки карамель. Торис смеётся, но всё ещё выглядит встревоженно. Прости, что втянул тебя в это. Пожимаю плечами. Однажды кто-то сказал мне, надо выходить на бой со своими демонами и побеждать их. Потом звоню доктору с непроизносимым именем и прошу назначить встречу на сегодня. Когда заканчиваю говорить, торя доброжелательно произносит: "Рад, что ты взялся за ум". Скептично хмыкаю, а про себя думаю, является ли мой доктор и доктор Пола одним и тем же человеком. К вечеру дождь усиливается. Простуды я не боюсь, но дождь не люблю всё равно. Он смывает следы и запахи. Это дезориентирует и сбивает с толку, как будто в голове на время перегорает лампочка и приходится пробираться на ощупь. Лабиринты улиц становятся чужими, наполненными шорохами. Город подмигивает неоновыми глазами. Этот чужой и искусственный свет просачивается сквозь одежду, льнёт к телу. Ботинки промокают насквозь, и кажется, я снова нахожусь вдали среди сырости и болот. Вокруг ревёт и стонет ночной лес, а впереди высятся чёрные громады ульев. Весь город один гигантский улей. Система коридоров и ходов, многоярусных виадуков. Наверху, в тепле и сытости живут сильней этого мира, такие как Ашван Морташ. У них много привилегий, они носят красивую одежду и имеют ухоженных женщин. Ат туда сверху они снисходительно смотрят на кишащий внизу муравейник. Распоряжаются чужими жизнями, швыряют надежду. Она блестит, заманчивает, трепещет как наживка, и все исголодавшиеся по огню клюют на неё и попадают в сачок. Для таких, как Марта Шмэна, всегда останемся подопытными животными в виварии. Иногда я боюсь, вдруг весь этот переход И этот город. И окружающие меня люди просто очередной эксперимент. В месте со мной в приёмную доктора проникает сырость и запах мокрой одежды. Доктор с непроизносимым именем всплескивает руками. Что, с вами, голубчик? Да вы никак насквозь? Пустики. Сажусь на диван прежде, чем доктор успевает предложить стул. Он расстроенно смотрит, как по обшивке расплываются влажные пятна. Я включу камин, вздыхает он. Как ваше самочувствие сегодня? Отвратительное. Здесь хуже, чем в Даре. От чего же? Доктор садится напротив, учасливо смотрит сквозь повлёскивающие стёклачков. По карнизу мерно барабанит дождь, от камина разливается тепло и мягкий приглушённый свет успокаивает, даёт ощущение расслабленности, притупляет бдительность. Встряхиваю головой отгоняя слабость, приглаживаю ладонью мокрые волосы. Слишком много грязи и фальши. Так-так, говорит доктор и слегка наклоняется вперёд, сцепив пальцы в замок. Давно ли вы пришли к такому заключению, друг мой? 3 года назад, когда впервые прибыл в Дербенд. Тогда я всё ещё надеялся. А теперь Теперь я хорошо изучил людей. Они не лучше васпов. Только прикрывают свое уродство маской добродетели. Все эти разговоры о душе, о чувствах, о дружбе, о помощи. Все это иллюзия, обман, фальшь. — А в Даре разве не было фальши? — спрашивает доктор. — Я много думал и над этим. Чем вообще была наша жизнь? выживанием. Насилием роди насилия. Войной роди войны. Вдали был устав, отвечаю сухо. И была королева. Если ты нарушал устав, тебя наказывали. Если ты верно служил королеве, тебя повышали. Если ты хотел есть, ты ел. Если хотел взять женщину, брал. И если хотел убить человека, убивал его. Весьма упрощённо, не находите? Зато честно. В вашем мире те, кто имеет власть и деньги, тоже берут, что хотят и убивают, если надо. А все остальные рассуждают о добродетели, но на деле просто завидуют могуществу и силе. Все ваши разговоры ложь и манипуляция. Я пытливо смотрю на него. Лицо доктора спокойно, но сцепленные в замок пальцы нервно подрагивают, на лбу выступает испарина. Выпущенная на мной пуля попала в цель. И теперь эмоциональная волна переполняет доктора, как кровь наполняет рану. Теперь понимаю, почему вас повыбрали вас лидером, наконец произносит он. Вы умеете произнести зажигательную речь. Но вы не первый, кто говорит такие слова, голубчик. Мне приходилось работать с разочарованными в жизни ценниками и суставшими пессимистами. С wasps-ами. А про себя задаю другой вопрос. С полом С людьми, с васпами, доктор пожимает плечами. Разница действительно не так велика, как хотели бы показать ваши оппоненты, или как хотелось бы вам самим. Вы любопытно рассуждаете о душе и чувствах. Говорят проще всего рассуждать именно о том, о чём не имеешь представления. О, здесь вы не правы, восклицает доктор. В вас, голубчик, есть и то, и другое. Сейчас вы продемонстрировали это очень хорошо. "А я всегда говорил, что wasps способны испытывать высшие эмоции. Ведь именно они соотносятся с понятием души. Мне всегда хотелось увидеть её. Душу wasps." Отодвигаешь подальше, увеличивая дистанцию. Этот разговор начинает заходить слишком далеко. Слова доктора Коробет от его проницательного взгляда хочется скрыться. Я кашусь по сторонам, выискивая пути к отступлению, а вслух произношу: Вы такой же экспериментатор, доктор, как и сторонники Сивай. Мы для вас подопытные хомячки. Думаю, что мои слова рассердят доктора, но он смеётся и всплескивает руками. Что вы, дружочек? Просто у меня большая практика. И поверьте, я с не меньшим пристрастием ищу души у людей. Только вот не задача, не всегда нахожу. И что тогда? Тогда мы начинаем растить их заново. Поверьте, это больно и тяжело растить души. Не менее тяжело и больно, чем выправлять сломанные и залечивать ампутированные. Но результат стоит того, чтобы попробовать. Мы замолкаем. Я слушаю ливень за окном. Доктор смотрит на меня, но не пристально, а из-под полуопущенных век. Он выжидает. Даёт время на раздумья. Его пуля тоже достигает цели. Но эта пуля не разрывная, скорее капсула с ядом. Скоро оболочки истончится, растворится в организме, и яд начнёт действовать. Допустим, произношу я. Но раз вы такой садовник душ, скажите, как можно вырастить что-то на пепелище? если отняли все — родных, дом, саму жизнь. Я знаю, о чем говорю. Я лишился всего этого, а потом отнимал у людей. Я помню взгляд одного парня. Делаю паузу, вспоминая откровения Пола, с сожалением качаю головой. Я при нём зарезал его жену, а потом убил его самого. Вы никогда не узнаете, господин доктор, как это смотреть в глаза своей жертвы и видеть в них ненависть. Доктор вздрагивает. Узнал историю Полы или нет? Я планирую и дальше играть на его смятении, но на этот раз ошибаюсь. Мои слова вызывают у доктора снисходительную улыбку. Он вздыхает и говорит: "Друг мой, мне важнее, что вы сами делаете первый шаг и делитесь своими мыслями. Не волнуйтесь", и мягко, словно поддерживая, кладёт мне на плечо руку. "Мы обязательно разберёмся с этим. Сейчас вы продемонстрировали свои чувства: сожаление, обиду, злость и, что самое главное, заботу. Да-да", послушно говорит он, замечая, что я уже готов протестовать. "Именно заботу, не о себе, а о своих товарищах". Ведь вы считаете себя ответственным за них, не так ли? А что это, как не проявление человечности? Он улыбается и добавляет: "Видите, и на пепелище однажды всходит росток новой жизни. Просто нужно поверить в себя, дружочек". Яд, впрыснутый доктором, начинает разливаться по сосудам. Я чувствую, как в груди становится горячо и больно. Сегодняшний раунд прошёл в ничью. Доктор не так прост, чтобы расколоть его в одно мгновение. Доктор словно читает мои мысли и довольно усмехается. Нам обоим есть над чем поразмыслить, друг мой, не так ли? Пусть это будет нашим домашним заданием. А теперь позвольте угостить вас чаем. Уверяю вас, ничто так не поднимает настроение в дождливую погоду, как ароматный чай с джемом. Вот понюхайте, как душисто пахнет. И выставляет на стол вазочку с вареньем. и позатый расрисованный большими лилиями заварной чайник. Домой я отправляюсь на такси. Доктор любезно вызывает машину и даже оплачивает, хотя я и отникиваюсь. Весьма упрямый тип. Жаль, если он работает на СИВАИ. Зато я получил представление, почему полу были настолько важны встречи с ним. Доктор умеет доносить свои идеи не хуже дарского наставника. И он куда более интересный собеседник, чем Торри. И всё-таки надо признать, на время становится легче. Возможно, доктор не так и заблуждается на наш счёт. Ведь люди верят в душу, в любовь, в заботу и прочую ерунду. И даже отдают жизни, чтобы утвердить эту глупую веру. Отдал жизни пол. Глупость заразна.